я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума и захотела погубить человеческий род и населить землю корысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство». «Как, сударня? со страхом воскликнула Илли. «Вы волшебница?» «А как же мама говорила мне, что теперь нет волшебников?» «Где живет твоя мама?» «В Канзасе». «Никогда, никогда не слыхал такого названия», — сказала волшебница, поджав губы. «Но, что бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. У нас здесь было четыре волшебницы».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 Мы прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой. Такого безрассудного поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть, — огорчилась волшебница Виллина. — Значит, во всем виноват этот маленький зверь. — Татошка! Аф-аф! С вашего позволения, сударыня! Неожиданно вмешался в разговор песик. — Да, с грустью признаюсь, это я во всем виноват. «Ты заговорил, Татошка!» — с удивлением вскрикнула Элли. «Не знаю, как это получается, Элли, но аф-аф! Из моего рта невольно вылетают человеческие слова!» «Видишь ли, Элли!» — объяснила Велина. «Этой чудесной стране разговаривают не только люди, но и все животные, и даже птицы. Посмотри вокруг. Нравится тебе наша страна?»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 Если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний, Пикапу-трикопу ботала-мотала. ботала мотала В священном ужасе повторяли живуны. А кто такой Гудвин? Спросила Элли. —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 Тотчас сжалась до размеров наперстка и исчезла в складках мантии. Налетел вихрь, стало темно, и когда мрак рассеялся, Велина уже не было. Волшебница исчезла. Элли и Живуны задрожали от страха, и бубенчики на шляпах маленьких людей зазвенели сами собой. Когда все немного успокоились, самые смелые из Живунов,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 заговорил старшина. «Хочешь стать нашей повелительницей вместо генгемы? Мы уверены, что ты очень добра и не слишком часто станешь нас наказывать». «Нет», — возразила Илли, «я только маленькая девочка и не гожусь в правительнице страны. Если вы хотите помочь мне, дайте возможность исполнить ваше заветное желание». «У нас было единственное желание избавиться от злой генгемы пикапо-трикапо,